От базальтовых скал Палау шхуна проследовала к островам Адмиралтейства. Здесь произошла знаменательная встреча с большой туземной пирогой, мачта ирея которой были украшены человеческими скальпами. У многих поднявшихся на палубу корабля пожилых туземцев на спине или груди были привешены какие-то странные предметы вроде метелок, Тонкие ветки, собранные в пучок, были прикреплены к ручке, выточенной из берцовой кости человека. Миклуха первым открыл обычаи ношения руен-римата, костей отца или ближайших родственников, если они были знатными или выдающимися людьми. На островах Адмиралтейства... Миклуха Маклай сошел на неведомый тропический берег в районе деревень Пуби и Лонео. Он видел огромные барабаны из древесных стволов барумы. Он раздавал подарки, и островитяне позволяли делать измерения голов или сравнивать цвет их кожи с таблицей Поля Брока. В последних числах июня 1876 года путешественник достиг берега Маклая. Матросы выгрузили припасы, ящики, бочки, подарки для папуасов. Путешественник высадился на побережье возле Гаренду. Все старые знакомые были живы. Папуасы очень радушно приняли Тамо Корабельные плотники с помощью папуасов Построили дом из крепкого строевого леса в окрестностях Бонгу. На путешественник справлял в кругу папуасов, двух слуг и повара. Миклуха Маклай не умел отдыхать. Спустившись к устью речки Морель, он покинул шлюпку и вскоре увидел четыре горные вершины. Он побывал в деревне Марагумана, селе Рай, и, наконец, пришел к берегу реки Гобенцу. Из горных деревень миклухо Маклай приносил черепа, утварь и вечную лихорадку. Несмотря на болезни, он продолжал сравнительно анатомические исследования вновь открытых им видов животных Новой Гвинеи. Ему удалось описать людей и природу берега Маклая на большом пространстве, миль по двести, вокруг бугорлома. Миклуха Маклай в совершенстве изучил все обычаи папуасов, строение их семьи и общины, знал их язык, искусство. Он понимал, что вторжение белых неизбежно, поэтому задумал создать из деревень берега Маклая папуасский союз и самому встать во главе его. Увы, Русское правительство отказало ему в поддержке. В ноябре 1877 года в залив Астралябия случайно зашла английская шхуна "Флауэр оф Яру". Миклухомаклай решил отправиться на ней в Сингапур, привести в порядок коллекции, засесть за книги и статьи о своих открытиях. На прощание Он созвал папуасов из всех окрестных деревень и предупредил их, что белые люди могут оказаться работорговцами и пиратами. Если же здесь появятся белые друзья, они подадут особый знак Маклая, и тогда папуасы должны доверяться во всем братьям томо На берегу Маклая Учёный на этот раз прожил 14 с половиной месяцев. С 27 июня 1876 года по 10 ноября 1877 года. Двухмесячное плавание на борту шхуны оказалось довольно тяжелым. Хотя Миклухо-Маклай и увидел по пути кое-что для себя новое, Ему довело стать свидетелем извержения вулканов на двух островках. И лишь отчасти повторил маршрут предыдущего плавания, он прибыл в Сингапур совершенно больным. Пробыв полгода в Сингапуре, Миклуха Маклай по настоянию врачей отправляется в Австралию. В июле 1878 года он появился в Сиднее. Путешественника приютил сначала русский вице-консул Паули, а потом руководитель австралийского музея Вильям Маклей, вместе с которым Миклуха Маклай издавал позже труд о хрящевых рыбах. Паули принес ученому целую кипу европейских и русских изданий. О новогвенийских подвигах Миклуха Маклая писал журнал «Космос», а «Глобус» помещал биографию путешественника. Поль Брока напечатал у себя в Париже маклаевскую статью об искусстве папуасов. Имя Миклуха Маклая появилось на страницах англо-австралийского журнала «Аргус», а свои записки об островах Яп, Палау и архипелаге адмиралтейства, он увидел напечатанными в известиях географического общества. Пять стран мира отдавали должные трудам Миклуха Маклая, но мало кто знал, что иванские и сингапурские купцы напоминали русскому ученому, что его долги достигли суммы в 10 тысяч рублей в переводе на русские деньги. Письма... в русское географическое общество, содержащие просьбы о помощи, остались без ответа. Литературный заработок был смехотворно мал. Миклухо-Маклая угнетали постоянные заботы о куске хлеба и средствах на научные работы. А тут, словно насмехаясь, кто-то даровал скромному Миклухо-Маклаю громкий титул барона. Вскоре учёный перебрался на жительство в небольшую комнату при австралийском музее. Неутомимый исследователь устроил в Ватсон-бэй, около Сидния, морскую зоологическую станцию. Причем Николай Николаевич сам делал чертежи ее зданий, руководил постройкой и оборудованием. Миклуха Маклай замыслил новое путешествие, считая нужным расширить свое знакомство с Меланезией и посетить новые для себя места. Деньги на этот раз одолжил ему Вильям Маклей. На рассвете 29 марта 1879 года он на шуне Сэдди Ф. Келлер покинул порт Джексон. Шкипер Вебер вез товары в город Нумею. Главный порт Новой Каледонии. Вот какого маршрута придерживался Миклуха Маклай в это путешествие 1879-1880 годов по Меланезии. Новая Каледония, острова Лифу, острова Адмиралтейства, архипелаги, Ниниго и Луб, островок Андра, Соломоновы острова. архипелаг Луизиады, южный берег Новой Гвинеи, острова Торесово пролива, восточный берег Австралии. Миклуха Маклай побывал в самом сердце океании, в местах, куда не отваживались проникать белые путешественники. Он провел 237 дней на берегах неисследованных островов и 160 дней плавание по бурному морю. Основные результаты путешествия заключались в антропологической характеристике населения обследованных островов, в установлении связей и отличий между разными этносами, в исследовании многих обычаев. После почти десятимесячного плавания по островам Меланезии Шхуна стала на якоре в бухте одного из островов архипелага Луизиада. миклухомаклай продолжил путешествие на пароходе Эленго-Ван, принадлежавшем лондонскому миссионерскому обществу. Судно направлялось к южному берегу Новой Гвинеи. Плавание растянулось на три месяца. Ученый выяснил, что на южном берегу Новой Гвинеи Обитают те же папуасы, что и на берегу Маклая, и на берегу Папуа-Ковиай. Миклуха Маклай вновь посетил острова Адмиралтейства, где наблюдал случаи людоедства. Но это не испугало его. Он спокойно бродил по деревням людоедов, ел туземный несоленый суп из мяса диких голубей, спал на открытом воздухе. Из страны людоедов он вез много рисунков, антропометрических измерений, составленный им словарь местного языка. Миклуха Маклай побывал в порту Морсби в юго-западной части Новой Гвинеи и открыл тайну желтых людей побережья. Он установил, что в жилах этих папуасов текла кровь с полинезийской примесью. По-видимому, когда-то бурей или волнами сюда были занесены челны с жителями Полинезии. На Соломоновых островах и Луизиадах он проследил переходы от полинезийского к папуасскому типу и сделал наблюдение над жизнью темнокожих туземцев. Миклуха Маклай не скрывал своей тревоги за участь черных племен. ибо давно предвидел угрозу, нависшую над океанией. Еще в 1881 году он записал в своей тетради «За миссионерами непосредственно следуют торговцы и другие эксплуататоры всякого рода, несущие с собой болезни, пьянство, огнестрельное оружие и так далее. Эти благодеяния цивилизации – едва ли уравновешиваются умением читать, писать и петь псалмы. В 1881 году седнинские газеты сообщили об убийстве миссионеров в деревне Кало на южном берегу Новой Гвинеи. Предвидя кровавую расправу, миклухомаклай отправился к командору Вильсону и заявил что должны быть наказаны только зачинщики убийства. В ответ ученый получил предложение принять участие в карательной экспедиции. 21 августа Миклуха Маклай на английском корвете прибывает в порт Морсби. Благодаря его заступничеству Виссон отказался от сожжения папуасской деревни и поголовного истребления ее жителей. В короткой стычке погиб лишь убийца-миссионера. В 1882 году, после 12 лет странствий, Миклуха Маклай вернулся в Петербург. Он стал героем дня. Газеты и журналы сообщали о его приезде, излагали биографию, останавливались на эпизодах его путешествий, выражали восхищение его подвигами. Ученые общества Москвы и Петербурга устраивали заседание в его честь. Главным событием были его публичные выступления, собиравшие громадную по тем временам аудиторию. В ноябре 1882 года Миклуха Маклай имел встречу в Гатчине с Александром Третьим. Несколько лет в России пролетели быстро, Теперь маршрут путешественника лежал через Берлин, Гаагу, Париж, Лондон в Геную, где он намеревался сесть на один из пароходов, совершавших регулярные рейсы в Австралию. Он делает доклады в Берлине, Париже, Лондоне, встречается с учеными. В Париже Маклай побывал у писателя Тургенева, с которым был знаком еще с 1867 года. В начале февраля 1883 года Миклуха Маклай отплыл из Адена на Яву. В тропической Батавии он застал русский корвет Скобелев, бывший Витязь, и убедил капитана зайти по пути во Владивосток на берег Маклая. 16 марта путешественник увидел пролив Изумруд, остров Кар-Кар, зеленый простор берега Маклая. Дети и юноши выросли, только немногие старики были его добрыми приятелями, многие умерли. Русские матросы расчистили густой кустарник и посадили новое полезное растение, подарок Миклуха Маклая папуасам. Он привез саженцы и семена тыкв, кофейного и цитрусового дерева, манго, новые виды хлебного дерева. Тамо Рус щедро раздавал своим друзьям куски красной китайки, малайские ножи, зеркала, бусы, топоры. С корабля на берег перевезли целое стадо домашних животных. Миклуха Маклай закупил для папуасов еще в Амбионе, коз, коров и горбатого бычка Зебу. Для них построили загон. При виде быка бедные папуасы кинулись на деревья. Миклуха Маклай, Каин и Амбанеец Ян совершают путешествие в туземной лодке по реке Аю, межзарослей лиан и диких бананов. По руслу протока они достигают лесного озера аю тен Людоеды деревни Бамбаси приветливо встретили лунного человека, о котором они так много слышали от жителей побережья. Миклуха Маклая угощали вареными овощами, папуасы рассказывали гостю о всех обычаях, связанных с людоедством. В июне 1883 года путешественник прибыл в Сидней. Почти три года он провел в Австралии, и это были весьма нелегкие годы. Коттедж в парке выставки где он жил, свой последний приезд, сгорел. В пламени погибла часть многолетних работ Миклуха Маклая, погибли и экспонаты. Путешественник перебрался в домик при морской станции на берегу Ватсон-Бэй. Там он жил одиноко, испытывая нужду.